Глава 3. Бен и Киллиан «И где тебя, спрашивается, на осведомился Киллиан. Стоило только нам с Менчи показаться в конце дорожки. Он валялся на земле по уши в нашем маленьком дилегенераторе, который перед домом и чинил, что там у него опять сломалось в этом месяце. Руки в машинном масле, рожа в досаде, а шум гудит точно рой чокнутых пчел. Я почувствовал, что и сам закипаю, а ведь еще даже до дома не дошел. «На болотах, для Бена яблоки добывал», — буркнул я. «У нас тут дел не в проворот, а малышня играть бегает», — процедил он и уткнулся обратно в генератор. Унутри что-то лязгнуло. «Мать его!» — донеслось оттуда. «Если ты меня слушал, я не сказал, что играл», — сказал я, но вышел почти ор. «Бен захотел яблоко и я принес ему шлепанных яблок». «Ага», — Киллиан окинул меня неприветливым взглядом. «И где же ноничь эти яблоки?» «Потому что никаких яблок при мне нет. И я даже не помню, где потерял сумку, которую начал ими набивать». «Но это наверняка случилось, когда...» «Когда что?» — осведомился Киллиан. «Хорош меня подслушивать!» — рявкнул я. Он испустил фирменный киллиановский вздох. «Мы не так уж многого от тебя тут просим, тот «Безбожное вранье!» «Но нам одним с фермой не справиться!» «Это правда!» «И даже если ты делаешь все, что тебя просят...» чего не бывает никогда. Ещё одна ложь. Они на мне как на скотине пашут. Мы всё равно едва сводим концы с концами, не забыл?» «Снова правда. Город больше не в силах расти, только съёживаться. А помощи как не было, так и нет». «Изволь слушать, когда я с тобой разговариваю». «Злится», — прокомментировал Мэнчи. «Заткнись». «Не смей так разговаривать с собакой» оборвал меня Киллиан. «А я не с собакой разговариваю», — подумал я достаточно громко, чтобы он точно услышал. Киллиан прожег меня взглядом. Я прожег его. Так оно всегда и бывает. Наш шум запульсировал красным от злости. С Киллианом у нас никогда не ладилось. Бен всегда был добрый, а Киллиан — другой. «И чем ближе день, когда я стану мужчиной и больше не буду обязан грести этот его навоз лопатой, тем хуже у нас дела». Киллиан закрыл глаза и громко втянул носом воздух. «Тот?» Начал он тише, чем раньше. «Где Бен?» Перебил его я. У него лицо малость затвердело. «А кот начнется через неделю, Тот». «Где Бен?» Только и повторил в ответ я ты отведешь овец спастись на выгон а потом починишь ворота на восточное поле раз и навсегда тот хьюит я тебя уже дважды об этом просил я покрепче уперся пятками в землю как ты сходил на болото тот как можно саркастичнее полюбопытствовал я ну там все было очень круто килан спасибо что интересуешься видал на болоте что нибудь интересное а тот «Забавно, что ты спросил, Киллиан, потому как я и вправду видал кое-чего интересное, чем вот и губа моя объясняется, про которую ты, конечно, не спрашивал, но я смекаю, это подождёт, пока я овец покормлю и починю эти трёпанные ворота». «Следи за языком», — отрезал Киллиан. «У меня нет времени на твои глупые игры, диковцам». Я стиснул кулаки и издал что-то вроде «ЫХ!». Каковой звук должен был объяснить Киллиану, что я больше ни секунды не могу мириться с его неразумием. «Пошли, Мэнчи!» — скомандовал я. «Овцы, тот!» — напомнил Киллиан нам в спину. «Сначала овцы!» «Да займусь я трепанными овцами!» — пробормотал я сквозь зубы и припустил быстрее. Кровь так искакала, и скакала и Мэнчи взволновался от рева моего шума. «Овцы, овцы, тот! Овцы, овцы! Тихо, тот!» «Тихо, тихо, на болоте тот!» «Заткнись, Мэнчи!» «Это еще что такое?» Киллиан так это сказал, что мы оба разом повернулись к нему. Он сидел у генератора, весь сосредоточенный на нас, и шум его тоже как лазер. «Тихо, Киллиан!» Гавкнул Мэнчи. «Что еще за тихо?» Взгляд Киллиана вместе с шумом обыскивал меня вдоль и поперек. «Тебе какое дело?» Я отвернулся. «Мне еще шлепанных овец кормить!» «Тот, погоди!» Но тут в генераторе что-то запикало. И с новым «Черт!» Он уткнулся обратно, хотя стая вопросительных знаков так и полетела с шумом нам вслед, рассеиваясь по дороге, пока мы заворачивали к полям. «К черту его!» «К черту!» «К черту его и всех!» Думал я. Приблизительно такими словами еще другими похуже топая через ферму. Мы жили где-то в миле к северо-востоку от города. Половина хозяйства под овец, вторая под пшеницу. Пшеница труднее, но ей занимаются в основном Бен и Киллиан. Я уже достаточно взрослый, чтобы перерасти овец, поэтому овцами занимаюсь я. Я, а не я и Менчи. Хотя еще одна ненастоящая врушная причина всучить мне эту псину была в том, что я, дескать, могу выучить его на овчарку, Что по очевидным причинам, под чем я подразумеваю его абсолютную непроходимую тупость, не сработало. Короче, овец я кормлю, пою, стригу, роды принимаю, кастрирую и закалываю. Вот чем я занимаюсь. Мы один из трех в городе поставщиков мяса и шерсти. Раньше были один из пяти. Скоро будем один из двух. Потому что мистер Марджори Бэнкс со дня на день конце отдаст от пьянства. Мы его стадо себе заберем. «Ну, то есть город сольет его отару с нашей, как было, когда мистер Голд пропал без вести две зимы назад, и мне сразу прибавилось, кого резать, кого холостить, кого встреч кого случать, когда время придет, и, может, мне хоть кто за это спасибо скажет? Ась, нет таких!» «Я тот Хьюит», — думал я. «Сегодня все как сговорились не давать мне утешить шум. Я почти мужчина». О, «Овцы!» сказали овцы, когда я проходил мимо и не остановился. «Овцы!» Они проводили меня взглядом. «Овцы! Овцы!» «Овца!» — облаял одну менчи. «Овца!» — огрызнулась она. «Овцам сказать еще больше нечего, чем собакам». Я прочесал ферму на предмет Бенова шума и засек его в углу одного из пшеничных полей. Посадка давно закончена, до жатва еще не один месяц. С пшеницей делать толком нечего, разве следить, чтобы генераторы, трактор и электрические молотилки были готовы к работе? Думаете, это значит, мне кто-нибудь с овцами подсобит? Ага, сейчас. Бенов шум напивал что-то возле одной из поливочных форсунок. Я свернул и зашагал к нему. Шум у него совсем не такой, как у Киллиана. Он спокойнее, яснее, и хотя шум на самом деле не видно, Киллианов все время кажется красноватым а у Бена он синий или, бывает, зеленый. Они совсем разные, как огонь и вода. Бен и Киллиан — мои более-менее предки. История у них такая. Моя ма дружила с Беном еще до отлета в новый свет. Оба они принадлежали к церкви, когда всем вдруг предложили сняться с мест и основать новое поселение там. Ма говорила па, Бен уговорил Киллиана. И когда корабли приземлились и поселение основали, Ма и Па стали держать овец, а на соседней ферме Бен и Келян растили пшеницу. И все было хорошо, и все дружили, и даже солнце никогда не садилось. А мужчины и женщины вместе распевали песни и любили, и жили, и никогда не болели, и уж, понятное дело, не умирали. Но это все из шума, так что кто его знает, как оно было на самом деле. Потому как дальше родился я, и все разом поменялось. Спаклы выпустили свою уже наубийственную заразу, и для Ма всё кончилось. А потом войну начали и выиграли. И дальше всё кончилось уже почти для всего остального нового света. И остался я, совсем мелкий, и ничего ни про что не знал. Не единственный мелкий в городе, конечно, нас там уйма была, и всего полгорода мужиков, которым внезапно пришлось за нами ходить, за младенцами и мальчиками. Много нас тогда перемёрло. И мне еще повезло, потому как Бен и Киллиан натурально меня взяли к себе и кормили, и растили, и учили всему, так что это им я обязан, что вообще на свете живу. В общем, я как бы их сын. Больше, чем как бы, но меньше, чем по-настоящему. Бен говорит, что Киллиан все время со мной ругается, потому что очень меня любит, но если это правда, это очень забавный способ показывать свою любовь, вот что я вам скажу. Совсем на любовь не похожий, и на заботу тоже. Ну, это если вы меня спросите. Но Бен, он совсем другой человек, чем Киллиан. Добрый он человек. И из-за этого в Прентистауне за нормального не сойдет. 145 мужчин у нас в городе. Даже совсем новые, только-только после дня рождения. Даже Киллиан, хотя этот меньше прочих. И все меня в лучшем случае не замечают, а в худшем колотят. Так что большую часть жизни я провожу за тем, чтобы придумать, как мне так половчее на глаза не попасться и не схлопотать в лицо. Но Бен не такой. Про него даже и не расскажешь никак, не выказав себя нюней и глупышом, и вообще детем сущим. Так что я и не буду. Скажу только, что па я никогда в жизни не знал. Но вот разбуди меня как-нибудь поутру и скажи, выбирай, мол, себе кого хочешь, вот тебе целый ассортимент Бен бы был далеко не худший выбор. Он насвистывал, пока мы шли. И хотя сам меня, пока Мист, не видел, а я не видел его, он почуял, что я иду, и сменил песню на другую, знакомую. «Раным рано поутру, когда солнце встало...» Говорит, ее ма особенно любила, но я думаю, это он сам ее любит потому как пел ее мне и насвистывал, сколько я себя вообще помню. Кровь у меня все еще бурлила после Киллиана, но тут я сразу начал успокаиваться. Да, знаю я, знаю, что это песенка для малышей. Заткнись уже. Бэн. Гавкнул Мэнчи и принялся наворачивать круги вокруг поливочного аппарата. Здорово, Мэнчи. Бэн уже чесал его промеж ушей. Глаза Мэнчи зажмурил и ногой колотил по земле от удовольствия. И хотя Бен явно видел по моему шуму, что я только что опять поругался с Киллианом, он мне о том ничего не сказал. Бросил только: "Здорово, тот. Привет, Бен". Я уставился в землю, пиная камушек. Яблоки сказал Бен в шум. И Киллиан. И как же ты вырос? И опять Киллиан. И локо чешется. И яблоки. И ужин. И... Ох, и тепло же сегодня. И всё так спокойно и гладко, будто лечь плашмя в ручей жарким днём. «Ты себя успокаиваешь, Тот?» Наконец спросил он. «Напоминаешь себе, кто ты такой?» «Ага. Почему он так на меня накидывается? Почему нельзя просто сказать здорово типа «как дела?» «Ни ответа, ни привета, она тебе сразу с порога. Я знаю, что ты опять что-то натворил, и я с тебя не слезу, пока не выясню, что...» Ну, вот такой он тот. Ты всегда это знал. Ну да, а ты всегда это говорил. Я сорвал колосок и сунул в рот, не глядя на Бена. Яблоки в доме оставил. Тут уж я на него поглядел. Пожевал стебелек. Знает же, что нет, не оставил. И тому есть причина. Он все еще чесал Менча уши. Только непонятное. Он пытался прочесть мой шум. Может, правду какую найдет. Большинство мужчин за такое сразу в драку лезут. Но с Беном я не возражал. Он наклонил голову набок и отпустил, наконец, Мэнчи. Аарон? Ага, встретил его. Это он тебе губу разбил? Да. Вот сучий сын. Он нахмурился. Надо мне перемолвиться с ним парой слов. Не надо, сказал я. Не надо, только хуже будет. Да оно и не болит особо. Он взял меня за подбородок и приподнял, чтобы разглядеть ссадину. «Вот сучий сын!» — повторил тихо, потом потрогал губу, и я дёрнул голову. «Пустяки!» — пробормотал я. «Держись подальше от этого человека, тот Хьюитт!» «Как будто я побежал на болото в надежде его повстречать!» Он был неправ. «Ага, срань господня, спасибо, что объяснил Бен!» Тут я поймал обрывок его шума, который сказал «Через месяц». И это было что-то новенькое. Только он его быстро прикрыл остальным шумом. «Да в чем дело, Бен?» — взвился я. «Что такое с моим днем рождения?» Он улыбнулся. Но целую секунду это была не настоящая улыбка. Это была встревоженная улыбка. А потом уже вполне настоящая. Это сюрприз. Так что не смей разнюхивать. Хоть я уже почти мужчина и почти с него ростом, ему все равно пришлось малек наклониться, чтобы его лицо оказалось вровень с моим. Не слишком близко, не до неудобства, но достаточно близко. Еще безопасно, но я все равно немного отвел взгляд. И несмотря на то, что это Бен, и я верю Бену больше, чем кому угодно еще в этом дерьмовом городишке, и что Бен спас мне жизнь и спасет еще, если придет в том нужда, Я все равно не спешу открыть свой шум и выдать, что произошло на болотах. В основном потому, что стоило только этой мысли подобраться поближе, как мне снова сдавила грудь. Тот. Бен пристально глядел на меня. Тихо. Бухнул негромко Менчи. Тихо на болоте. Тут Бен перевел взгляд на него, а потом обратно на меня. Очень мягкий и вопрошающий. И заботливый. О чем он толкует, Тот? «Мы что-то видели», — вздохнул я. «Там, на болоте. Вернее, не видели. Оно пряталось, но это было как прореха в шуме, как будто кто-то вырвал...» Я заткнулся, потому что мои слова он слушать перестал. Я открыл ему мой шум и стал вспоминать как можно достовернее, а он как-то свирепо посмотрел на меня. А далеко позади я услышал, что к нам идет Киллиан и зовет. «Бен?» «И...» «Тот?» И у него озабоченный голос, и шум тоже, и Бен тоже начал слегка закипать. Но я продолжил думать как можно точнее про ту в шуме. Но тихо, совсем тихо, чтобы никто в городе нас не услышал. Но Киллиан уже шел к нам, и Бен смотрел на меня и смотрел, пока я его не спросил. — Это спаки? Ушлепки? Они вернулись? — Бен! — уже в голос орал Киллиан, идучи к нам через поле. «Мы в опасности?» — быстро спросил я. «Будет новая война?» Но Бен только сказал. «О мой бог!» Совсем тихо. И еще раз. «О мой бог!» А потом, не шелохнувшись и даже взгляд не переведя, «Тебя надо отсюда убрать. Тебя надо отсюда убрать сию же минуту».